Вот не ожидал им, что Ленка родит. Это был сложный период для Зуева. Становление бизнеса. Егор без устали рыскал по банкам в поисках кредитов, обзаводился деловыми партнерами, мотался по бесконечным переговорам. Доходы вроде бы росли, но и расходы тоже оказались немаленькими. Егору уж точно было не до баб. Жена и мать все никак не могли ужиться. Обе жаловались. Одна за завтраком, карауляй эти драгоценные минуты, когда сын наспех закидывал в себя яичницу или кашу, запив чуть ли не литром крепчайшего кофе. Другая ночью, после того, как Егор утолит другой голод, плотский, тоже наспех и пока не уснет. Отрубался он тогда быстро. Также стремительно уходил на работу, так что мать выговаривала за невнимание даже в прихожей, пока Егор зашнуровывал ботинки. Кивал, распрямившись. Я все понял. И старался не смотреть на Зою, застывшую в дверях большой комнаты. После того, как родилась внучка, мать перебралась в маленькую, которая раньше была спальней Егора. Он уходил, стараясь не думать о том, что будет после того, как за мужчиной, которого никак не могли поделить эти две такие разные женщины, закроется дверь. «Разрулится», — отмахивался от неприятных и таких ненужных сейчас мыслей Егор, стремительно сбегая по лестнице. Даже лифта ждать не хотелось, терять драгоценные минуты. Да и бодрила эта пробежка по пяти этажам. У подъезда ждала машина с водителем. Теперь и это был офис Зуева. Он раскладывал вокруг телефоны и начинал работать, не дожидаясь, когда секретарша зачитает список срочных дел. В офис Зуев приезжал уже с готовым решением. И уж точно ему было не до баб. Кроме секретарша, с которой Егор, как это и положено, боссу спал. Изредка, но случалось. Больше по инерции, чем по любви. Но какая тут может быть любовь? Дел не в проворот. Это было как сигарета в перерыве между деловыми встречами. Курить Зуев бросил легко, а вот привычка к быстрому сексу без обязательств осталась. Забыться на время, получить острое, ни с чем не сравнимое удовольствие и снова кинуться в омут интриг. «Одни богатели, другие прогорали. Сегодня ты царь горы, а завтра тебя спихнули и поделили твои активы». Определенно было не до баб. Иначе он заставил бы Ленку сделать аборт. Как потом заставлял Зою. Егору не нужен был этот ребенок. И непонятно, зачем он нужен незамужней училке. На что она рассчитывает, интересно. Сына Егор заметил только лет через пять. Умерла мать, и Зоев очнулся. Разрулилась. Только не так, как он планировал. Онкологию матери Егор не рассматривал в принципе. От него скрывали до последнего. Так что вмешаться Егор не успел. Найти медицинских светил, профессоров каких-нибудь возможно. Отправить мать лечиться за границу. Он теперь всё мог. Ну, почти. Потому что смерть Егор планировать так и не научился. Гроб стоял у подъезда. И все, кто знал жену прораба Зуева, приходили с ней проститься. А таких оказалось немало. Отца Егора все еще помнили, хотя после его трагической гибели на стройке прошло уже лет десять. Но это же Зуев. Такими делами мужик ворочил. Бывшую классную руководительницу Егор заметил в толпе не сразу. И удивился. Лена держала за руку ребенка, мальчика. Темноволосый, застенчивый, даже робкий похожий на мать. Так что Егор не сразу понял, что это его сын. «Удивлён?» — зло сказала Зоя, поймав его взгляд. «Она сегодня была другая. Егор всё не мог подобрать нужное слово. Но что-то в жене изменилось. И это злость. Раньше Зоя была послушной, мужа уважала. Не спорила с ним, не проявляла характер. Оказалось вдруг, что он у Зои есть. «У Лены есть сын?» «Ты хоть что-нибудь вокруг замечаешь?» — горько спросила жена. «Сын! Твой сын!» Он прикинул. «Да, все сходится». Считать Егор умел молниеносно. Хотя если лет шесть назад после вечера встречи он провел ночью своей классухи, не факт, что Ленка забеременела именно от него. Разве спросить? И он пошел в ту самую квартиру, где чистенькая бедность интеллигентно была прикрыта стеллажами с книгами. В богатых переплётах с золотым тиснением. А ещё висели на стенах картины. Отец Лен Сергеевны был не слишком известным художником, и большинство его шедевров получили в наследство ближайшие родственники. «Как зовут?» — кивнул Зуев на мальчишку, который при виде незнакомого дяди мгновенно спрятался за мать. «Марат». «Что за имя такое?» — поморщился Зуев. «Нормально назвать не могла?» «Тебя забыла спросить». И это огрызается. Хотя у Ленки-то повод для обиды есть. Имеет право, если это и в самом деле ребёнок Егора. «Ты зачем пришёл?» — спросила Лена, видя, что он внимательно рассматривает мальчика. «Ты зачем родила, а?» «Хочешь сказать, что разрешение на это не давал?» «Так и я тебя сюда тогда не звала. Сам пришёл. Сам остался до утра. Спасибо тебе за это!» — серьёзно сказала Лена. «Вот оно, моё счастье!» Она погладила Марата по темноволосой голове и торопливо добавила, «Нам от тебя ничего не надо». «Не надо?» Он зло прошелся по комнате. «Мебель советских еще времен, ковер на стене, небось, по карточке брали. Стенка тоже в тех многолетних очередях выстрадана. ни единый стоящий, на взгляд Егора, вещи. Разве что книги, но он в них ничего не понимал и не счел достойным имуществом». Молча достал из внутреннего кармана черного кожаного пиджака портмоне и, поморщившись, пересчитал наличные. Не густо. Но вывалил на стол все, оставив только кредитки. Также молча убрал лопатник обратно за пазуху. «Убери», — тихо сказала Лена. «Все равно не возьму». «А оставишь? Сожгу». «Ты вот что. Убавь гонор. Не зли меня». «А не то я приму меры. А методы ты мои знаешь». Лена невольно вздрогнула. «Я верю, что корысти у тебя не было, когда решила моего ребёнка оставить. Надо было раньше сказать. Помогать я вам буду. По отчеству, как записала, кстати. Марат Егорыч», — с вызовом сказала Лена. «Зря». «Я не гожусь в благородной рыцари, А денег дал, потому что у меня их много. Но отцовских чувств от меня не жди. Поняла? Я про тебя ещё в школе всё поняла. Не утруждайся, Егор». «У тебя своя жизнь, у нас своя. Никто тебе навязываться не станет. Только людям рот не закроешь. Я же сыну врать не собираюсь». «Я дом строю», — сказал Зуев. «За городом, далеко отсюда. Как будет готов, мы с Зоей переедем. Сама знаешь, с глаз долой, сердце вон». Что ж, удачи. В ее глазах была жалость. Зуева это удивило. «Он богат, здоров и счастливо женат». Зоя ходит вместе с ним на великосветские пати и деловые ужины и смотрится шикарно. Жена витрина, балерина. Пусть бывшая, но школу-то престижно окончила. Старейшую в Москве балетную академию. Коренная москвичка из интеллигентной семьи. Порода видна. Жизнь удалась и состоялась, короче. Но спустя 15 лет Егор уже так не думал. Хотя и деньги по-прежнему были, и жена не потеряла форму. По-прежнему королева. Со здоровьем, правда, проблемы нарисовались, но медицина развивается стремительно, вылечат. А вот дети? Не повезло мне с ними, с удивлением думал Егор. А почему? Младший сын был еще мал, рано делать выводы. Девчонки, что с них взять? Замуж бы удачно выдать. Средничаю ничего, шустрая. Мать ее воспитывает правильно, таскает по секциям всяким да на частные уроки. Мордашка смазливая, голова светлая, лицом в маму, мозгами похожего отца. Будет толк. А вот старший — ни рыба, ни мясо. Оба. Сына от училки Егор, как наследника семейного бизнеса, никогда всерьез не рассматривал. Марат учился хорошо, но неформальным лидером, как его отец, не был. В драку не лез, спортом не интересовался. Тихоня отличник. Тем удивительнее для Егора было, что на это положила глаз Томка. Боевая девка оторва, нахалка та ещё. Вот о такой дочери Егор и мечтал. А Марат — недотепа, тряпка. Но недаром говорят, что противоположности друг к другу притягивает. Ещё в школе Марат с Тамарой стали хороводиться. Она его, господи ты, боже мой, из школы провожала. Чтоб не обижали. Егор почти не интересовался судьбой старшего сына. Да и жил теперь далеко, но Зуеву донесли. Это вездесущая Клара, чтоб ее семённа С издевочкой так, со смешком. Томочка Маратика домой теперь провожает. Взяла под крылышко птенчика. Поздравляю, Егорушка. Врождаются зуева И он впервые всерьез поговорил с сыном. До этого ограничивался безликими. Как дела? Дома все в порядке. И привет, отличник. А тут заорал. Ты что творишь, мудак? Будь мужиком. Марат побледнел и опустил голову. Даже спорить не стал. Папа ругается. Матом. Отвечать грубостью на хамство Марат не умел. Поэтому просто молчал. И Зуев махнул рукой. Парень был очень уж умный. Поступил в престижный вуз на бюджет. Сам без блата и папиных денег. Разрулиться. Тамара перехватила Зуева, когда он привез риэлтора квартиру фотографировать. Поджидала, похоже. И когда агент по недвижимости ушел, А Зоев, поддавшись внезапному порыву сентиментальности, ненадолго задержался, чтобы посмотреть в окно на двор, в котором вырос, раздался звонок в дверь.